Глава 16 Письма. Девочки поднялись до рассвета, в холодное и серое утро, зажгли лампу и принялись за чтение своих книг с небывалой сосредоточенностью. Теперь только, когда настало настоящее горе, они поняли, каким счастьем пользовались до сих пор. В книжках нашлось много утешительного и подкрепляющего И во время одевания они уговорились прощаться с матерью спокойно и твердо, не расстраивая ее своими слезами и жалобами. Вид гостиной в эту раннюю пору был совершенно непривычен. На дворе была тишина и мрак, а в комнате ярко горел огонь и освещал общий беспорядок. Завтрак, дымившийся на столе, и даже знакомое лицо Анны, шмыгавшей из кухни и обратно в ночном чипце, Все казалось особенным и странным. Большой чемодан стоял, увязанный на пороге, бурнус и шляпка матери лежали на софе, а сама она сидела и старалась есть, но была так бледна и измучена бессонницей и горем, что девочкам нашим было очень трудно не изменить своему решению при взгляде на нее. Мэгги чувствовала, что против воли На глаза навертываются непрошенные слезы. Джо предавалась усиленному созерцанию кухонного блока, а с лиц меньших сестер сходило серьезное и смущенное выражение, говорившее, что горе было им новинкою. Все были молчаливы. Когда наступило время отъезда, миссис Марч поднялась в ожидании кареты и сказала девочкам, суетившимся около нее, кто с шалью, кто с шляпкой, кто с галошами, кто с ее дорожным мешком. Дети мои, я оставляю вас на попечении Анны и под покровительством мистера Лоренца. Анна — олицетворенная преданность, а наш сосед будет заботиться о вас, как о родных детях. Бояться мне за вас нечего, но меня беспокоит одно. Как вы сумеете перенесть наше горе? Не предавайтесь без меня тоске и унынию. Главное, не думайте, чтобы праздность могла помочь вам развлечься. Исполняйте ваши ежедневные обязанности и поверьте, что работа лучшая из утешений. Бодро делайте свое дело и надейтесь. Что бы ни случилось, помните, что не следует терять мужество. Постараемся, мама. Мэгги, милая, будь рассудительна. Береги сестер, советуйся с Анной, а во всех важных случаях обращайся к мистеру Лоренцу. Ты, Джо, будь терпелива. Не падай духом и не поступай, очертя о голову. Пишите мне почаще и ведите себя умницами, детки. Поддерживай друг друга. Бетси, на тебя я возлагаю хозяйство. Но не лишай себя удовольствия заниматься музыкой, а ты ими. Помогай сестрам, насколько можешь, слушайся их, и все вы будьте здоровы и мужайтесь, мои девочки. Будьте покойны, мама. Стук приближавшегося экипажа заставил их смолкнуть и прислушаться. Наступила тяжелая минута, но они встретили ее твердо. Ни одна не заплакала, ни одна не убежала из комнаты и не позволила себе ни малейшей жалобы хотя у всех было страшно тяжело на сердце. Когда, желая передать поклоны и поцелуя отцу, слова замерли на языке при мысли, что, быть может, их поручения придут уже слишком поздно. Они спокойно поцеловались с матерью, нежно обняли ее и старались крепиться до конца, когда она вышла на крыльцо. Лори и дедушка пришли тоже проводить ее, а мистер Брук имел... Такой серьезный и задумчивый, и вместе с тем такой добрый вид, что они, шутя, окрестили его великодушным рыцарем. «Прощайте, прощайте, мои милые, да сохранит вас Бог», прошептала миссис Марч, наскоро перецеловывая одну головку за другой и спеша сесть в карету. Лошади не успели тронуть с места, как взошло солнце, и осенила маленькую группу, стоявшую на дворе своими радостными лучами, как счастливым предзнаменованием. Так, по крайней мере, показалось отъезжающей, смотревшей, намахавшей ей руки, когда при повороте за угол она обвела еще раз прощальным взором четыре свеженькие личика, за которыми виднелись, как надежная либ гвардия старый друг Лоренс, верная Анна и преданный Лори. «Какие у нас все добрые друзья», сказала она, обращаясь к своему спутнику, на лице которого почтительное участие служило подтверждением справедливости ее слов. «Это хорошо. Лишь бы никто из них не оказался услужливым медведем», ответил мистер Брук, причем так добродушно и рассмеялся, что сама миссис Марч не могла удержаться от улыбки. Длинный дорожный день начинался таким образом теплыми солнечными лучами, улыбками и ободряющими шутками. «Мне кажется, будто я пережила землетрясение», — заметила Джо, когда их соседи ушли домой под предлогом завтрака, желая оставить их прийти в себя наедине. «А мне?» сказала Мэгги с отчаянием в голосе «кажется, что я рассталась со всеми на свете». Бетси открыла рот, желая тоже сказать что-то, но могла только жестом указать на кипу аккуратно выштопанных чулок, лежавшую на рабочем столике матери и свидетельствовавшую, что даже в последние тревожные минуты она не переставала заботиться и работать для них. Конечно, обстоятельство это было мелочное, но оно глубоко тронуло их, и, несмотря на все свои намерения, девочки разом залились горючими слезами. Анна благоразумно не мешала им выплакаться, а когда показались признаки, что ливень приближается к концу, она поспешила ускорить его прекращение своим появлением с кофейником в руках. «Нотика, мои хорошие детки!» Вспомните приказание мамаши, не распускайте нюни. Вот напейтесь кофейку, да и с Богом за работу, не ударим лицом в грязь. Кофе был любимым лакомством семьи, и Анна пришла очень удачно мысли угостить им в это утро своих барышень. Ни одна не устояла против ее дружеского приглашения и аппетитного аромата, вылетавшего из дымящегося носика кофейника. Все уселись за стол, взялись за салфетки, спрятали платки и минут через десять были в совершенном порядке. Надейтесь и работайте, советовала нам мать. Будем же помнить ее волю. Я отправляюсь к тете Марч, только бы она не читала морали сегодня. Пожелала Джо, вставая из за стола с возвратившейся энергией. А я пойду к моим кингам. «Хотя предпочла бы оставаться дома и заняться хозяйством», заявила в свою очередь Мэгги, жалевшая, что так наплакала себе глаза. «Не беспокойся, мы с Бетси все справим», прибавила Эми с чувством собственного достоинства. «Анна скажет нам, что нужно будет делать, и все будет готово к вашему приходу», убедительно доказывала Бетси, схватив в руки венчик и лоханку, служившие ей для мытья посуды. «Я думаю, что печаль делает людей интересными», — мечтала Эмми, задумчиво отправляя себе в рот кусок сахара. Девочки не могли удержаться от смеха при этой выходке, и смех подействовал на них благотворно. Но Мэгги покачала только головой, глядя на юную особу, которая была способна находить утешение в сахарнице. Все эти обычные явления возвратили Джо ее спокойствие. Однако же, когда обе старшие сестры вышли из дома, отправляясь каждая по своему делу, то, дойдя до угла улицы, печально обернулись к окошку, в котором привыкли встречать приветливое лицо матери. Оно было далеко, зато Бетси не забыла о маленькой церемонии, вошедшей в кодекс домашних обычаев, и приняла на себя ее исполнение. Она стояла у окна, и отвешивала поклону уходившим с усердием настоящего краснощекого мандарина. «Узнаю в этом мою Бетси», — воскликнула Джо, махая ей шляпкой в знак признательности. «Прощай, Мэгги. Надеюсь, что сегодня Инги отпустит тебя вовремя. Не горюй об отце. Будем надеяться», — прибавила она при расставании. «А я желаю, чтобы тетя Марч не была в ворчливом настроении. Знаешь ли, что твои волосы прелестно лежат? Они придают тебе что-то мужское и оригинальное», сказала Мэгги, стараясь скрыть улыбку, которую возбуждал вид маленькой кудрявой головки, комически посаженной на широкие плечи сестры. «Это мое единственное утешение», — отозвалась Джо, прикладываясь а Лори к своей шляпе и продолжая свой путь, как остриженная овечка в непогоду. Вскоре после отъезда миссис Марч пришли успокоительные известия. Хотя болезнь отца была опасна, но присутствие лучшей и заботливейшей из сиделок оказало немедленно свое действие. Мистер Брук присылал ежедневные бюллетени и глава семейства, то есть Мэгги, присвоившая себе исключительное право вскрывать депеши, ежедневно прочитывала в своей пастве все более и более утешительные сообщения. Вначале всерья написали, и толстые пакеты аккуратно опускались в письменный ящик кем-нибудь из девочек, считавших первым долгом исправность в корреспонденции с Вашингтоном. Так как в одном из таких пакетов находились письма, особенно хорошо характеризующие всю знакомую нам компанию, то мы позволим себе маленькую вольность. Распечатаем его и прочтем его содержание. «Дорогая мама, не могу пересказать вам, как нас обрадовало последнее ваше письмо. Читая хорошее известие, мы смеялись и плакали от радости. Добрейший мистер Брук, какое счастье, что поручение мистера Лоренса позволяет ему оставаться при вас, пока он так нужен папа. Джо помогает мне в шитье» и настаивает на том, чтобы выполнять одной все тяжелые работы. Я просто боялась бы, что она надорвет свои силы, если бы не знала, какова нравственная энергия, поддерживающая ее. Бетси занимается своим делом с аккуратностью часов и не забывает ни слова из ваших наставлений. Она грустит о папе, но вообще довольно спокойно. Только за фортепиано заметно, что в душе она расстроена. Эми очень послушна, и я постоянно смотрю за ней. Она сама стала причесываться. Я выучила ее также прометывать петли и штопать чулки. Она усердно старается вести себя хорошо, и я уверена, что вы будете довольны ею, когда вернетесь». «Мистер Лоренс бережет нас, как старая наседка», говоря словами Джо, а Лори мил и внимателен, как добрый сосед. Он и Джо Часто разгоняют нашу тоску своей веселостью, когда мы подчас начинаем унывать и поддаемся чувству своей осиротелости без вас, дорогая мама. Анна – настоящая святая. Она совсем не бронится и называет меня не иначе, как мисс Маргарита, что, понимаете, очень хорошо. Да и вообще обращается со мной почтительно. Мы все здоровы и заняты, но день и ночь мечтаем только о свидании с вами. Передайте мой нежнейший поцелуй, папа, и верьте в любовь вашей Мэгги. Письмецо это, тщательно написанное и сложенное, представляло полнейший контраст с следующим. Вокруг исписанным листком тончайшей бумаги большого формата, испещренным кляксами, помарками и фантастически выведенными заглавными буквами. Письмо это гласило. «Драгоценная мамочка!» «Троекратное ура за здоровье милого папа!» Брук нас воскресил из мертвых своей депешей, сообщившей, что папе лучше. Я скатилась кубарем с чердака, как только заслышала шаги почтальона. силилась благодарить Бога за его милосердие к нам, но могла только зареветь и выговорить «Какое счастье! Какое счастье!» «Разве это не то же, что настоящая молитва?» Право, душа моя переполнена была благодарностью. У нас все идет прекрасно. Я радуюсь, что могу теперь вполне этим наслаждаться. Все дружно и мирно в нашем гнезде, как в глубятне. Вас, верно, позабавило бы видеть, как Мэгги председательствует за обеденным столом и разыгрывает роль нашей маменьки. Она день ото дня хорошеет. и Я иногда бываю просто влюблена в нее, Ребята наши настоящие ангельчики, а я неизменная Джо и ничем иным, вероятно, никогда не буду. Ах, надо бы рассказать вам, что на днях я чуть было не поссорилась с Лори. Я позволила себе пошутить над ним, а он обиделся. Я была права, но не следовало мне говорить таким тоном. Он ушел домой и сказал, что не станет приходить к нам, пока я не попрошу у него извинения». Я отвечала, что извиняться не буду и целый день выдержала, хотя мне было очень гадко на душе. Мамочка, как вы мне были нужны в это время? И я, и Лори, мы оба очень горды, и просить прощения было нам не под силу. Я все думала, что он должен сделать первый шаг, так как была права я. Но он не шел. И вечером мне вспомнился наш разговор с вами в тот Достопамятный день, когда Эмми провалилась в реку. Я долго размышляла, успокоилась только приняв решение, что день мой не закатится в огневе моем, и побежала К Лоре мириться. Я встретила его у калитки сада, он шел ко мне с тем же намерением. Мы засмеялись, попросили прощения друг у друга, и нам стало легко и весело. Вчера. Помогая Анне стирать белье, я сочинила стихи. Так как папа любит мои поэтические шалости, то посылаю ему мои верши в надежде позабавить его. Передайте ему самый горячий поцелуй, какие когда-либо посылались в письме, и оставьте на свою долю с дюжинку их. От вашей беспардонной Джо. Песнь прачки. Царицей корыто себя я крещу над стиркой своей нагибаясь, с веселую песнью белье полощу, проворно вальком расправляясь. А ветер колышет сырое белье, и яркое солнышко сушит его. Ах, если б могли мы так мыть и стирать тревоги прошедшего времени, ключевой воде навсегда оставлять нажитое горести бремя, из бурной души все грехи выжимать и вновь чистоту хрусталя Обретать, как легок тогда был бы Жизненный путь, усеянный сплошь Весь цветами. Трудились бы мы, не и ни чуть, Отрадными тешись мечтами. Вот был бы поистине радостный день, Утратил бы мир всякой горечи тень. Но прочь не гоню золотой я мечты, Она наяву совершилась. Как руки, работы мои заняты, И бодро над ней я трудилась. Душе станет сладко, на сердце легко, и мысли поряд высоко-высоко. Милая мама, мне остается места только для поцелуя и высушенных анютиных глазок, которые я посылаю папе. Это цветы от кустика, пересаженного из сада и уцелевшего от лета в наших комнатах. Всякое утро я читаю вашу книжечку, стараюсь вести себя хорошо и на ночь пою любимый гимн папаши но я никогда не могу допить его без слез. Все к нам очень добры, и нам хорошо, насколько это возможно, без вас. Имя просит меня пустить ее писать на остатки страницы, и потому я должна кончить. Я не забываю всякий день закрывать резервуар с водой. Завожу часы и отварю форточки. Поцелуйте папашу в щеку, которую он подарил мне. Приезжайте скорее к вашей любящей маленькой Бетси. «Машер Мамао». «Мы все здоровы. Я постоянно занята делом и совсем не сотрудничаю с сестрами. Мэгги говорит, что я пишу противоречия, но я оставляю все сказанное, вы верно разберете, которое из выражений верно». «Мэгги — мое утешение без вас, и всякий вечер дает мне варенье к чаю. Это мне очень полезно, как говорит Джо, для подслощения моего характера». Лори со мной недостаточно вежлив для моих лет. Он зовет меня цыпочкой, часто дразнит меня. Он начинает говорить со мной по-французски так скоро, что я ничего не разберу, если только я позволю себе сказать «мерси» или «бонжур», как это постоянно делает Гетти Кинг. Рукава моего синего платья проносились, и Мэгги вшила мне новые, но платье от этого стало еще хуже, так как рукава темнее всего остального. Мне было грустно, но я не плакала. Я переношу свои неприятности храбро. Не желала бы, чтобы Анна крахмалила больше моей передники и всякий день пекла нам черный хлеб. Можно ли попросить ее об этом? Красиво ли я написала вопросительный знак? Мэгги говорит, что мои знаки пропинания и вообще орфография безобразны. Это очень мне досадно. Ну, что же делать? У меня так много дела без того. Адию, поцелуйте за меня папу. Ваша любящая дочь Эмми Куртис Марч. Дорогая миссис Марч. И я, прибавлю строчку, чтобы сказать вам, что поживаем мы помаленьку. Девочки прилежно работают, как пчелки. Мисс Мэгги становится настоящей хозяйкой. Все-то она толково разберет, ко всему приложит руку. Джо всякому делу голова, только уж больно скора и необдуманно. Никогда не знаешь, что она придумает. На Медни во вторник, во время стирки, она накрахмалила юбки, прежде чем их выжила, и до того подсинила ситцевое розовое платье, что я думала, что лопну со смеху. «Бетси такой ребенок, что лучше и не придумаешь. Только мигни ей, и она уже летит помогать» какая сговорчивая и услужливая. Она старается всему научиться и не по летам, хорошо закупает все на базаре и ведет всему счет под моим руководством. Мы очень экономно с ней хозяйничаем. Я варю детям кофе раз в неделю, по вашему приказанию, и подаю им самую простую провизию. Эмми от скуки по вас носит любимые платья и лакомится сколько может. Мистер Лори такой же проказник, как всегда, и часто весь дом ставит вверх дном. Но он развлекает барышень, и я не мешаю ему. Пусть тебе забавляются. Старый барин присылает нам груды всякой всячины и немножко надоедает этим. Но я ведь понимаю, что это все от доброго сердца, и, зная свое место, ничем ему не прикословлю. Хлеб мой всходит, и так больше некогда писать. Мое почтение, мистеру Марч... Желаю, чтобы воспаление это скорее прошло. Покорная служанка ваша Анна Мюлит. Царица сиделок от телохранителя номер два. Доклад. Все обстоит благополучно. Войска в полной исправности. Комиссариатский департамент управляется безупречно. Либгвардия под командой полковника Тедди исполняет свои обязанности. Армии производятся ежедневно смотры генерал-аншефом Лоренцем, квартирмейстер Мюлит охраняет порядок лагеря, а майор Лев держит караул неусыпно по ночам. Получение добрых вестей из Вашингтона было салютовано двадцатью четырьмя пушечными выстрелами и отпраздновано в главной квартире парадом в праздничных мундирах. Генерал-аншеф препровождает свои лучшие пожелания, к чему усердно присоединяется полковник Тедди. «Дорогая соседка, все девочки здоровы. Бетси и мой мальчик постоянно сообщают мне полные отчеты обо всем. Анна – образец служанок и охраняет как дракон наших красоток. Радуюсь, что погода стоит хорошая. Пожалуйста, не стесняйтесь задерживать Бруко, если он вам полезен». И располагайте мной, если вам потребуется больше денег, чем вы рассчитывали. Ваш муж не должен нуждаться ни в чем. Слава Богу, что он выздоравливает. Ваш преданный друг и слуга Джеймс Лоренс.